Взгляд. Словом, можно убить, а можно исцелить. Мне думается, что взгляд человека имеет порой ничуть не меньшую силу. В этом каждый может убедиться, вспомнив яркие эпизоды из своей жизни или, скажем, обратившись к в памяти каждого человека талантливой игре, любимого актера, актрисы, или к шедевру мировой художественной живописи. Какие сильные и яркие образы, испепеляющий взгляд, страдающий, обнадеживающий, воскрешающий. Почему взгляд человеческих глаз имеет порой такую силу? Что делает его таким влиятельным, ярким, запоминающимся, что иногда даже десятилетиями этот след не стирается из памяти Видевших его. Глаза зеркало души. Значит, то, что хранится в душе человека, прорывается наружу в наш видимый мир через самые широкие ее окна глаза. Они бывают чистые и забутненные, маленькие и большие, такие же разные, как и сами люди. Но Богом данные человеку качества проявляются во всех глазах одинаково. Конечно, если сам человек еще не утратил способности эти чувства переживать. Не залил их водкой, не загасил стремительным бегом в погоне за удовольствиями и наслаждениями, благами земными, не высушил свою душу обидой, злобой и постоянным недовольством, но даже сквозь коросту окаменевшего сердца, может пробиться свежий и упрямый своей тягой к жизни росток, тянущийся в Богом утвержденной любви к свету. И замедлит свой бег, уставший от жизненной суеты молодой человек, когда искренне смущенный взгляд симпатичной девушки, после которого немного опускается ее глаза, опускается ее голова, И алый, и алый румянец проявляется на девичьих щеках, огорошит его такого занятого и поведавшего все и вся. И будут они стоять одни в целом мире, еще не сказавши друг другу ни слова, но уже зная для себя самое главное – есть на свете любовь, стыдливость, И природная чистота отношений, высоко ценимая на протяжении веков у многих народов и племен целомудренность, так мощно поражала мужские сердца, что на протяжении всей истории человечества люди ценили это качество как редкую драгоценность. Честь, достоинство, религиозность также всегда были не пустыми понятиями. Люди реально жили ими, порой, несмотря на суровые, даже жестокие нравы. И хотя сейчас пропаганда разврата уже достигла смертельного порога грозной эпидемии, все равно придет время, когда все изуродованное, перевернутое, искусственно навязанное моральное уродство отвалится как сухая, показавшая свою ненужность на плодовом дереве, ветка. И многое в человеческих отношениях встанет на свои законные места. И непременно придет четкое осознание драгоценности каждого человека, его неповторимой личности, как образа и подобия Божьего, негасимо светящегося в каждом человеческом взгляде.